На несколько мгновений Элис застыла. С берега донесся гул голосов. Она взглянула туда и увидела, что Лев Трин направляется к группе хранителей. Затем она, придав лицу спокойное выражение, повернулась в другую сторону и пошла к Седрику. Я не понимаю. Она как могла изображала недоумение, пыталась сохранить ровное дыхание и не позволить себе покраснеть, но его это не обмануло. Элис, ты все понимаешь. Мы знаем друг друга слишком хорошо и слишком долго, чтобы ты могла скрыть такое от меня. Ты увлеклась этим человеком. Хотя я представить себе не могу почему. Я сравниваю его с гестом, с тем, что у тебя уже есть. И... Заткнись. Резкость собственного тона, как и грубость произнесённого слова, потрясли Элис. Она припомнить не могла, чтобы когда-либо с кем-нибудь так говорила. Неважно. Это заставило Седрика умолкнуть. Он смотрел на неё, слегка приоткрыв рот. Слова, срывавшиеся с губ Элис, были похожи на камни, несумые бурным потоком. То, что у меня уже есть, Седрик, это ничто. Это обман, изобретённый жестом. Обман, на который я согласилась, потому что не могла представить, что у меня будет что-то лучшее. Наш брак сплошное притворство. Но я осознаю, что согласилась на это притворство. Я заключила сделку, будь она проклята. Мы, как настоящие торговцы, скрепили её рукопожатием и подписями, и я честно соблюдаю её условия. Куда честнее чем жест, могу добавить, я и впредь намерен надержать своё слово. Но не смей никогда, не смей сравнивать левтрина с жестом. Никогда. Сила, которую она вкладывала в эти слова, словно обжигала её горло изнутри. Элис хотела сказать что-то ещё, но потрясённое выражение лица Седрика заставило ее растерять все заготовленные слова и даже мысли. Бессмысленность оспаривать свою судьбу перед кем бы то ни было неожиданно лишила ее сил. «Извини, что говорила с тобой так грубо, Седрик. Ты этого не заслуживаешь». Она повернулась и пошла прочь. «Элис, нам все-таки нужно поговорить. Вернись». Голос его дрожал, и оттого слова звучали не как приказ, а как мольба. Элис остановилась, не оборачиваясь к нему. «Элис, элис, элис, элис, элис, элис, элис, элис, элис, элис, элис, элис, элис, эли На мне о чём говорить, Седрик, всё сказано. Я связана узами брака с человеком, к которому не испытываю даже приязни, не говоря уж о любви. Я знаю, что это взаимно. Мне нравится капитан Ливтрин, я наслаждаюсь вниманием человека, который считает меня прекрасной и желанной, но и только. Я не поддамся этим чувствам и не сделаю того, на что они толкают меня. Что ещё ты желаешь знать? Я сказал Ливтрину, что мы должны покинуть корабль сегодня. Я попросил его найти охотника, который согласится взять одну из лодок и доставить нас обратно в Трехок. Мы будем плыть по течению, так что это не займёт много времени. Может быть, придётся один раз остановиться на ночлег, но не думаю, что понадобится даже вторая остановка. Эти слова заставили Элис обернуться. Сердце колотилось в груди, словно желая выпрыгнуть. Её захлестнуло отчаяние. Что? Зачем нам это нужно? Чтобы избавить тебя от соблазна, прежде чем ты поддашься ему. чтобы избавить от соблазна капитана прежде чем он поддастся своим желаниям. Прости меня, Элис, но ты плохо знаешь мужчин. Ты так небрежно призналась в том, что он тебе нравится, и при этом заверяешь, что не позволишь своим чувствам взять верх. Но капитан Ливтрин видит твои чувства. Ты уверена, что если он на тебя надавит, ты сможешь сказать ему нет? Он не станет это делать, тихо произнесла Элис. Как бы она ни желала этого, Он не станет на неё давить, она это знала. Элис, нельзя рисковать. Оставаясь здесь, ты навлекаешь опасность не только на себя, но и на Лефтрина тоже. Пока что ваши отношения невинны, но люди видят всё и будут болтать. Нельзя же думать лишь о себе. Только представь, как такие слухи опозорят твоего отца и расстроят твою мать. А каково будет Генстоу узнать, что он стал роганосцем? Он этого так не оставит. Человек, добившийся его положения, коварен и могущественен. Было бы глупо считать его дураком. Я не знаю, к чему это приведёт. Может быть, он вызовет Лефтрина на поединок. И кроме того, если ты не прервёшь этот необдуманный роман, что хорошего это тебе принесёт? Элис, пойми выход, который предлагаю я, единственный, хоть тоже связан с опасностями. Мы должны отплыть сегодня, прежде чем ещё дальше уйдём от рыхога. Элис сама удивилась спокойствию своего тона. — А Левтрин уже согласился на это? Седрик поджал губы, потом вздохнул. Согласится он или нет, мы должны уйти. Мне кажется, он уже собирался согласиться, когда услышал какие-то крики со стороны лагеря, и пошел туда узнать, в чем дело. Элис знала, что Седрик лжет. Левтрин не собирался соглашаться. Течение, несущее баркас, Сближала их, а не разделяла. Но она ухватилась за возможность сменить тему разговора. Так что это был за шум? — Не знаю. Все хранители, похоже, собрались. — Я тоже пойду погляжу. Оборвала его Элис и направилась к носу Баркаса. Она была уже на полпути, когда Седрик, наконец, оправился от изумления. «Элис — Элис! Она оставила его зов без ответа. «Элис — Элис! Он вложил в этот крик всю властность, какую смог в себе найти. — Элис! Он видел, как дрогнули ее плечи, Элис услышала его. Седрик смотрел, как она обеими руками взялась за борт и перекинула через него ногу, юбки мешали ей. Элис терпеливо одернула их, перебралась через борт и спустилась по веревочной лестнице на элистый берег. На несколько мгновений она пропала из поля зрения Седрика, а потом он увидел, как она бежит по вытоптанной траве к зарудившимся по удальхранителям. В ту же сторону медленно двигался дракон. На миг у Седрика перехватило дыхание. Вдруг та тварь сможет что-то рассказать. Он смотрел, как они беседуют, слышал их голоса, но не мог разобрать слов. Тревога все сильнее грызла Седрика. Неожиданно он отвернулся от берега и бросился в свою тесную каюту. Войдя в маленькое сумрачное помещение, плотно закрыл за собой дверь, набросил примитивный крючок, единственный способ запереть дверь изнутри, и опустился на колени. Потайной ящичек в нижней части гардероба неожиданно показался ему до смешного заметным. Седрик Отпер и выдвинул его, прислушиваясь к шагам на палубе снаружи. Можно ли найти более укромное место, чтобы спрятать добычу? Как лучше: держать все сокровища вместе или разложить их среди вещей по разным сундукам? Седрик покусал губу, размышляя над этим. Прошлой ночью к сокровищем прибавились ещё два. Он поднёс поближе к свету стеклянную флажку. В ней была драконья кровь, на свету жидкость выглядела дымчато-красной и непрерывно клубилась крохотными водоворотами. Ночью Седрик решил, что это вращение ему помарищелось, но нет. Кровь по-прежнему была красной, жидкой и находилась в непрерывном движении, как будто обладала собственной жизнью. Все эти дни он наблюдал за маленьким бурым драконом. И собирался с духом. Каждое утро охотники уходили ещё до рассвета, направляясь вверх по реке в надежде добыть дичь, прежде чем драконы распугают её. Когда солнце поднималось повыше и становилось тепло, драконы просыпались. Обычно первым в путь отправлялся Золотой, вскоре за ним следовали и остальные. Хранители плыли за ними в своих лодочках, а за этой флотилией шёл баркас Вчера и позавчера маленькому бурому дракону явно не здоровилось. Он не успевал за остальными драконами, тащился где-то посередине между ними и плывущими следом лодками хранителей. Вчера даже хранители обогнали его. Бурый едва мог держаться чуть впереди баркаса. Седрик обратил внимание на эту тварь, когда увидел, что Элис и Левтрин стоят на носу корабля, смотрят на дракона и обсуждают, как плохо он выглядит. Седрик присоединился к ним, оперся на фальшборд и стал наблюдать, как жалкий коротышка еле ковыляет против слабого течения. В следующий миг Седрик отметил про себя, что вода в реке далеко не такая белая, как во время путешествия на Совершенном. Сейчас она выглядела почти как обычная речная вода. Капитан что-то сказал Элис, но Седрик расслышал только ее ответ, и ему сложнее. Взгляните, какие у него короткие лапы. Остальные драконы идут вброд, а он почти плывёт. Ливтринк кивнул, соглашаясь. На самом деле, бедолага вряд ли выживет. Он был обречён с того самого дня, как появился из кокона. Но мне всё же не хотелось бы видеть, как он умрёт. Пусть лучше он умрёт, пытаясь хоть как-то изменить свою жизнь, чем валяясь в грязи около косарика. Элис сказала это с такой горячностью, что Седрик повернулся, чтобы взглянуть на неё. Именно тогда он с тревогой осознал, как глубоки её чувства к Левтрину. Было не трудно понять, что слова Элис относятся к её собственной жизни. Она пытается убедить себя следовать своим желаниям, ошеломлённо подумал он. Тут же в голове возник вопрос: когда она наберётся смелости отдаться Левтрину? В том, что это случится, можно было не сомневаться. От мысли о том, что скажет Гест, когда узнает, по спине Седрика пробежал холодок. Может быть, Гест и не любит Элис, но относится к ней столь же ревниво, как ко всякому своему имуществу. Если Лифтрин отберёт её, Гест разгневается и будет винить Седрика не меньше, чем саму Элис. Беспокойство, которое Седрик испытывал, видя, что с каждым днём они уплывают всё дальше в глушь, Неожиданно стало невыносимым. Пора выбираться отсюда вместе с Элис и возвращаться в Удачный. Затем Седрик подумал о своей жалкой коллекции драконьих останков и нахмурился. Он каждый день проверял их и сомневался в том, что они годятся для лекарства или напитка. Плоть, которую Тимара срезала с раны серебряного дракона, изначально была полусгнившей. Несмотря на все усилия Седрика, сохранить её кусочки дурно пахли и выглядели как обычное гниющее мясо. В последний раз, осмотрев их, он едва не выбросил эту гниль, но решил сохранить, пока не появится возможность заменить их чем-нибудь получше, чем-то особенным из списка частей драконьей плоти, которые будет легко продать. Почему-то эта мысль снова пришла ему на ум, когда он наблюдал за больным бурым дракончиком, ковыляющим впереди корабля. И неожиданно понял, что сегодня ночью у него появится уникальный шанс исполнить задуманное. Было не так уж сложно ускользнуть с корабля под покровом ночи. Каждый вечер Левтрин выводил с малиной на илистую прибрежную отмель, как можно ближе к тому месту, где драконы останавливались на отдых. Иногда хранители спали на борту корабля, иногда устраивались на берегу рядом с драконьим лежбищем, Седрику повезло, твари устроились на ночь на травянистом берегу, а подростки решили собрать плавни для костра и остаться ночевать на суше. На вахте стоял сам Левтрин. Элис оказалась невольной сообщницей Седрика. Разговор с ней настолько увлёк капитана, что Седрик без труда выбрался на берег незамеченным. Угасающий костёр хранителей и почти полная луна давали достаточно света. Седрик старался переступать через лужи и полоски травы, смирившись с тем, что вернётся на аборд в мокрой и грязной одежде. Вечером он внимательно проследил, где устроились на ночь драконы, так что примерно знал, как найти усталого бурового неудачника. Было уже поздно, все хранители и драконы крепко спали, когда Седрик осторожно прокрался мимо них. Больной дракон спал один, поодаль от прочих. Он не пошевельнулся, когда Седрик подошел к нему. На мгновение Седрику показалось, что дракон уже мертв. Ни единого движения, ни признака дыхания. Он собрался с духом и осторожно положил руку на склизкое плечо твари. По-прежнему ни малейшего движения. Он легонько толкнул дракона, потом посильнее. Тот фыркнул, но не шелохнулся. Седрик достал нож. Первой его целью было добыть несколько чешуек. Плечо идеально подходило для этого. Седрик не зря наблюдал за драконами, пока Элис пыталась разговаривать с ними. Он знал, что обычно самая крупная чешуя растет на плечах, бедрах и у основания хвоста. В слабом свете луны он поддел чешуек у края ножа, с силой прижал ее к лезвию большим пальцем и дернул. Чешуека держалась крепко. Это было всё равно что пытаться вынуть тарелку из самого незастопки. Но в конце концов она поддалась и выпала, блестя кровью по краям. Дракон дёрнулся, но продолжал спать. Видимо, ему не хватило сил даже на то, чтобы отозваться на боль. Седрик выдернул у твари ещё три чешуйки, каждую размером примерно с ладонь, завернул их в носовый платок и засунул в нагрудный карман рубашки. Он уже собирался возвращаться на баркас, потому что знал, что каждая чешуйка будет продана за хорошие деньги, но засомневался. Если этих денег не хватит, чтобы купить свободу, едва ли гест останется рядом с ним надолго. Нет. Он уже пошёл на риск и теперь должен получить за этот риск столько, чтобы жить по-королевски. Иначе не стоило и руки марать. Он будет глупцом, если остановится сейчас, когда богатство само идёт к нему. Седрик тщательно подобрал инструменты для этого дела. Он извлёк маленький нож, нож мясника, которым кололи свиней и выпускали свежую кровь для изготовления крованой колбасы. Седрик был удивлён, узнав, что такой нож существует, но купил его сразу, как увидел. Нож был короским и острым, с желобком, который продолжался сквозь дым отверстием в рукояти и служил для стока крови. Фэдрик наметил новую точку на теле дракона, на шее чуть ниже челюсти. Потом отмахнулся от комаров, которые кружились вокруг него, нацеливаясь на его собственные уши и шею. Просто очень большой комар, сказал он спящему дракону. Приподнял одной из крупных чешуй на шее, крепко взялся за рукоять ножа и вонзил его в плоть твари. Нож был отточен до предельной остроты, и всё же воткнуть его оказалось нелегко. Дракон взвизгнул во сне, забавный звук для такого огромного существа. Его когтистые лапы проскребли по грязной земле. Седрик ощутил приступ паники и едва не удрал, но сумел трясущимися руками извлечь из маленькой сумки стеклянный флакон и вытащить из него пробку тоже из стекла. Он ждал. Через миг из отверстия в рукояти закапала кровь, одна мерцающая капля за другой. Седрик подставил под падающие капли горлышко флакона и аккуратно собрал их все. Его руки сильно тряслись. Он никогда не делал ничего подобного и подумал, что эти его действия куда более ужасны, чем ему казалось. Капля крови упала мимо флажки и потекла по его пальцам. Седрик поморщился и поднёс горлышко флаги под самое отверстие в рукояти. Тут кровь полилась тонкой струйкой. А затем настоящей струёй. "Са, милостивый!" в ужасе и восторге воскликнул Седрик. Флакон в его руке делался всё тяжелее, а потом вдруг переполнился. Он отдёрнул сосуд, пришлось отлить немного крови, прежде чем ставить пробку, и Седрик пожалел, что не захватил второго флакона. Он вытер окровавленные руки, а штаны и аккуратно уложил добычу в сумку. Резким движением извлёк нож из тела дракона, И тоже убрал в сумку. Но кровь продолжала течь. Её запах, странно густой и напоминающий о змеях, наполнил ноздри Седрика. кровососы, жужжавшие вокруг него, усилились пировать на этой неожиданной добыче. Они облепили рану, жадно припав к ней, струйка крови прочертила алую полосу на плече дракона. Кровь капала со шкуры на утоптанную землю, под чьей дракона начала образовываться маленькая лужица. В лунном свете она казалась чёрной, но пока Седрик смотрел на расползающуюся поверхность лужи, она начала краснеть. Кровь мерцала алым и багровым, и эти два цвета вращались, точно краска, которую размешивают в воде, их разделяла тонкая серебристая полоска. Седрик почувствовал, как его тянет к этой луже, и присел на корточки, зачарованный кружением цветов. Взгляд его поднялся по тонкой струйке текущей крови, которая питала эту лужицу. Седрик протянул руку и подставил под струйку два пальца. Поток разделился и шелковой нитью оплел их. Он отдернул руку, не отводя глаз от струйки, а потом поднес окровавленные пальцы ко рту и лизнул их. Он очнулся от вкуса драконьей крови на языке, потрясенный тем, что поддался порыву, о котором даже не подозревал — Вкус крови растекался изо рта по телу, наполняя все чувства. Седрик ощущал этот запах не только в носу, но и в горле и на нёбе. Этот запах звенел у него в ушах, язык жгло и кололо. Седрик попытался стряхнуть с пальцев оставшуюся на них кровь, потом вытер руку о рубашку. Теперь он весь испачкался в крови и грязи, а дракон продолжал истекать кровью. Седрик наклонился и набрал горсть крови, перемешанной с грязью. Она была одновременно теплой и холодной на ощупь, и кружилась, точно жидкая змея сворачивала и разворачивала кольца на его ладони. Он прижал эту горсть к ране, а когда отнял руку, тонкая струйка крови вновь потекла по шкуре дракона. Еще пригоршни грязи и еще, последний он плотно прижал к драконьей шеи, дыша ртом от страха и усилий, он чуял и осизал только дракона. Он чувствовал дракона у себя во рту и в глотке, он сам стал драконом. Его шея и спина были покрыты чешуёй, его когти вонзались в грязь, его крылья не могли развернуться. А что это за дракон, который не может летать? Седрик, шатаясь, поднялся на ноги и неверной походкой побрёл прочь от дракона. Кровь, бежавшая из раны, наконец-то остановилась. Некоторое время Седрик стоял, свесив руки почти до колен, вдыхая ночной воздух и пытаясь прийти в себя. Когда в голове немного прояснилось, он выпрямился и вместо головокружения ощутил ужас от того, как плохо он справился с задачей. Где его скрытность и намерение не оставлять следов? Он был весь в грязи и крови, а дракон лежал в кровавой луже. Ничего себе, тонкая работа. Он закидал лужу землёй, выдрал с корнем несколько кустов болотной травы, и уложил поверх, а потом набросал ещё земли. Ему показалось, что это заняло несколько часов. В лунном свете не было видно, остались ли следы красной жидкости на земле или на шкуре дракона. Тварь не просыпалась. По крайней мере, она не вспомнила о его приходе. Седрик вернулся к баркасу и попытался пробраться на борт. В течение мучительного часа ему пришлось прятаться в тени у носа корабля. Наверху Элис и Ливтрин негромко беседовали об узлах и о чём-то ещё. Тогда они наконец ушли, Седрик вскарабкался по верёвочной лестнице и бросился в свою каюту. Там он быстро переоделся во всё чистое и спрятал драгоценную кровь и чешую в ящик. Только с третьей попытки он смог тайно стереть с палубы корабля свои кроваво-грязные следы. Ливтрин и Элис едва не застали его, когда он выбрасывал в реку испачканную одежду и сапоги. Если бы эти двое не были настолько поглощены друг другом, то обязательно заметили бы его. Но они не заметили. И сосуд с кровью, который Седрик держал сейчас в руке, был наградой за всё, что ему пришлось пережить. Он смотрел на флажку, на медленное вращение и перемещение слоёв красной жидкости внутри, словно змеи, обвившиеся друг вокруг друга, подумалось ему и перед его внутренним взором Внезапно возникли призраки двух морских змеев, сплетающихся в тусклой синей глубине моря. Седрик тряхнул головой, чтобы отделаться от этой картины, и отогнал внезапное желание откупорить сосуд и понюхать его содержимое. В сундучке у него лежал воск для печатей. Нужно растопить его и запечатать им горлышко. Нужно. Но он сделает это попозже. Созерцание сокровища как ни странно успокоило Седрика. Он положил флакон обратно в потайной ящик и достал оттуда плоский пенал из кедрового дерева, сдвинув крышку, заглянул внутрь. На тонком слое соли лежали драконьи чешуйки. Они слегка переливались в тусклом свете, проникшем в каюту. Седрик закрыл крышку, вернул пенал в потайной ящик, потом запер его. Вероятно, Они обнаружили, что бурый дракон мёртв. Седрик внезапно понял, что его не заподозрят. Он хорошо замял следы. Кровь стёр, а рана от ножа была такой крошечной, что её никто не найдёт. И на самом деле он не убивал эту тварь. Все видели, что она всё равно была на грани смерти. Если кровопускание ускорило смерть, ну что ж, это не означает, что Седрик стал его убийцей. В конце концов, это всего лишь животное. Какую бы чушь не болтала Элис. Дракон животное, как корова или цыплёнок, которых человек может использовать, как сказать, что ему нужно. Нет, на самом деле всё наоборот. Эта мысль была такой неожиданной и чуждой, что её вторжение потрясло Седрика. Наоборот, человек предназначен для того, чтобы драконы использовали его, как сказать, что им нужно. Что за нелепица. Откуда вообще возникла эта глупая мысль? Седрик расправил сюртук, отпер дверь и ступил на палубу Смолинова. 5 день месяца Молит, 6 год Вольного союза торговцев. От Эрека, смотрителя голубятни удачным, Дитозе, смотрительницы голубятни в Трехоге. Послание от торговца Кинкорона с советом Трехоги и Касарика. в котором торговец Кинкарон выражает недоумение и беспокойство относительно договора, заключённого помянутыми советами с его дочерью Элис Кинкарон Финбог, а также требует подтверждения данного договора. Ответ нужен срочно. Дитозе, торговец Кинкарон пообещал хорошо заплатить, если его письмо и ответ на него будут доставлены как можно скорее. Если сможешь убедить кого-нибудь в совете дать ответ не позднее, чем через 3 дня, и отправишь с самым быстрым голубем, Я, пожалуй, сочту, что мы в расчете за тот горох. Эрек. Конец книги. Запись произведена издательско-полиграфическим Тифло-информационным комплексом «Логос ВОЗ». Январь 2021 года. Звукорежиссер Татьяна Корнилова. Читал Сергей Кирсанов.